А ведь правда вы, наверное, голодные <рогрое> Как родились, еще ничего не ели Не виноваты же вы, что вас бросила мама курица <рогрое> Ну, так уж и быть, я помогу вам Пойдемте, я поищу вам вкусных червяков <рогрое> <рогрое> вот, вот, вот здесь, около забора, в тени их очень много <рогрое> но ну, только не, не все сразу, не толкайтесь Еды всем хватит А ты, Кукок Почему не ешь? Не хочу червяка, хочу бабочку Не капризничай, ешь, что дают Не буду? Ну, я кому? сказала ешь А ты, мама, почему сама не ешь? Хм, <связь> какой уважающий себя щенок станет есть этих, ну, ой Ну, же я говорю-то Ну, я только поел перед тем, как вы народились, <связь> да Ну, съешь скорее за моё здоровье, на <связь> Ну, вот так, ой, ой, ой. молодец. Фу, нелегко, оказывается, воспитывать ребят. Ну, теперь пойдемте дальше. Я знаю место, где водятся самые жирные червяки. Лау, вперед, со мной! ста родина шли откуда -то, куда и как не впопад повстречали а ты папи Ничейные цыплята Стали думать и гадать Записаться в инкубатор Или в поле пропадать И подумали цыплята Там тепло и там еда И решили А ты ба ты, Чем тялись, он куба так под собой ничего, я ног. Сказка слушали, цыплята? А рассказывал